Налет полковника Ткачева оказался весьма удачным. Противник потерял большое число людей и лошадей. Морально потрясенные его части расстроились. К сожалению, генерал Покровский замешкался, упустил удобный момент ударить расстроенного противника. Последний успел оправиться и, не приняв атаки, стал поспешно отходить. Великокняжеская была взята. Успех противника, форсировавшего маныч и проникшего в глубокий тыл добровольческой и донской армии, грозя отрезать их от главнейшей базы, завершился нашей победой. Десятая армия красных была разгромлена. Противник за три дня потерял около 15 тысяч пленных, 55 орудий и 150 пулеметов. Путь к Царицыну и Волге был открыт. Разбитый под Великокняжеской, противник поспешно отходил к северу, вдоль железной дороги. За красной пехотой бежала и конница товарища Думенко. Красные, отходя, разрушали железнодорожный путь, взрывая мосты и железнодорожные сооружения. Я послал приказание частям генерала Шатилова преследовать противника по пятам. Первому конному корпусу генерала Покровского быстро двигаться в направлении на станицу Орловскую, стремясь перехватить путь отхода красных. В 10 часов утра 7 мая я на автомобиле выехал в Великокняжескую, где застал штаб генерала Шатилова. В штаб только что привели несколько всадников горской дивизии, пойманных на месте грабежа. Я тут же назначил над ними военно-полевой суд. И через два часа пять грабителей были повешены на площади села. Я приказал в течение суток не убирать трупов, дабы наглядным образом показать частям и населению, что всякое насилие и грабеж, несмотря на всю воинскую доблесть виновных, будут караться беспощадно. Поблагодарив расположенные в станице части и отдав необходимые распоряжения, я выехал в торговую. Отъехав верст пять, я встретил автомобили штаба главнокомандующего. Генерал Деникин в сопровождении генерала Романовского, полковника Плющевского Плющик и нескольких лиц своего штаба ехал в Великокняжескую. Главнокомандующий был весьма доволен нашим успехом, обнял и расцеловал меня горячо благодаря. По его словам, он наблюдал атаку моей конницы с наблюдательного пункта 6 пехотной дивизии.